Глава 3 часть 2 Нелепая случайность После зарядки всю толпу повели завтракать. Не все трудяги ели и работали одновременно. Работа велась посменно, круглосуточно. Поэтому рабочие просыпались в разное время с интервалом примерно 8 часов. Заводы не останавливались ни на минуту. Существовало три смены. Дневная, вечерняя и ночная. Здание столовой находилось неподалеку от бараков. Помещение столовой было огромных размеров. В нем находилось множество столов с лавками. Между ними сновали поварихи, которые уже почти закончили расставлять посуду. Большинство столов уже было накрыто. На них дымился суп. Прометей предвкушал сытный завтрак. Кормили тут неплохо, хоть и помоями, но зато сытно. Прометей сел за лавку со своей бригадой, с которой он успел сойтись. Они не были друзьями, но были товарищами, по несчастью. На завтрак давали не так много времени, но работяги успевали сделать все свои дела, и поесть, и поболтать. Сегодня толкал речь один из самых работящих зэков, Молодой, амбициозный парнишка. Он запалом убеждал всех. Ребята, я же знаю, что вы не такие лентяи, как кажется на первый взгляд. Но давайте поднапрягитесь. Нам нужно перевыполнить коллективную норму. Это очень хороший бонус индивидуальный. Я один не могу выполнять ее за вас. Вам что, не хочется выбраться из шефников? Ему отвечал один из среднячков. Дядя, да ты уже задрал. Мы и так устаем. Я лично выматываюсь так, что, приходя в барак, падаю и отрубаюсь. Только выходные позволяю себе поразвлечься. Какое перевыполнение? Нам хотя бы просто выполнить норму, чтобы нас не отлупили почем зря, да ну вас обболтусы! с досады бросил стахановец, он еще какое-то время надоедался своими уговорами, но ребята просто отмахивались от него, спустя пару минут он разочаровался в товарищах и затих, нервно глотая свой суп, на очереди было второе блюдо и чай, Прометей не очень любил поглощать еду, тем более такую, когда нет никакого вкусового удовольствия, тем более еды ему требовалось меньше чем людям. Прометей после аварии не сразу понял, кто он такой, не в плане личности, а в плане своей принадлежности к форме жизни. Он ощущал себя обычным человеком, как себе это представлял, но были какие-то отклонения. Он пробовал ранить себя, из спорезать текла кровь, как из обычного человека, но только она была немного другого оттенка, нежели у людей. Его сердце ровно билось под ребрами, грудная клетка вздымалась и опадала, он дышал, но он понимал на интуитивном уровне, что он не человек. У него сохранились знания об истории его страны, и он понимал, что никто не должен знать, кто он такой. Если кому-то станет известно, что он андроид, то его непременно сдадут государству и утилизируют. Он понятия не имел, почему он так схож с человеком. Ему нужно было есть обычную человеческую еду, хоть и не так много. Ему нужно было спать, примерно столько же, сколько и обычному человеку. Он даже ходил в туалет, как и все. Да в конце концов, ему снились сны, как биологическому существу. даже собакам снятся сны, хоть они и не люди, сновидение это признак живого существа. Но все-таки в нем было что-то искусственное, он ощущал свое недоверие и даже некую враждебность к людям, как к живым существам, особенно к тем, которые в его философской системе были мразями, наподобие слюнтяя. Он не раз размышлял о своей природе, строил разные теории, вывод был один, он был практически совершенным биороботом, при этом имея человеческое сознание, эмоции и свободу воли. Он понятия не имел ничего о своем происхождении. Зачем людям понадобилось создавать такое существо? Это же прямая конкуренция их виду. Они никогда бы не наделили андроида даже такого необычного свободы воли и самосознанием, какое было у самих создателей. Еще он много раз думал о своей возможной семье, но он не понимал, неужели у него действительно была дочь? Как это возможно? Ведь размножение — это передача генетической информации, накопленной тысячами лет, эволюции. Даже если ему встроили функцию занятия сексом, а он знал, что встроили, то он никак не мог воспроизводить себе подобных, это не укладывалось в голове. Он не раз, и ни два прокручивал эти мысли, но память, которая бы ему так пригодилась, никак не возвращалась. Видимо биокомпоненты его мозга или что там у него было, может быть процессор, при сотрясении утратили информацию безвозвратно. Он не мог управлять своим телом, как это делали обычные андроиды, оно видимо работало автоматически, без вмешательства его разума. Развучал сигнал окончания завтрака, не дав ему продолжить ход своих мыслей. Люди поднимались со своих мест, сытно отдуваясь и потирая животы, тихо переговариваясь, пошли к выходу. Идти было недалеко, они все работали на одном предприятии и в одну смену. Предстояло неплохо поработать, в их цех направили огромный заказ на выплавку металла, именно его цех работал в отрасли черной металлургии. Город специализировался на добыче и переработке железа, он был основан на базе одной богатой шахты, которая уже долгое время не истощалась. В городе исполнялись все связанные с металлом работы. Они делали различные трубы, каркасы, швеллера, арматуру и другую не очень сложную продукцию, а также производили прокат металла, выдавали металлические листы, заготовки для других изделий. Прометей был бригадиром в своем коллективе. У него неплохо получалось распределять работу, каждому по способностям. Он знал, кто на что способен и на кого стоит рассчитывать, а кто мог подвести. Все работяги скорым шагом продвигались по заводской территории. Она была очень большая, в отдаленные цеха предприятия людей возили специальные автобусы, курсирующие по территории. Команда Прометей добралась до раздевалки, начала переодеваться в давно нестиранную грязную от металлической пыли и гари форму. Прометей хоть и был бригадиром, но часто выполнял совершенно обычную работу, чтобы не выглядеть в глазах коллег каким-то особенным привилегированным начальником. Например, сегодня он планировал первую половину дня закидывать уголь в топку, что ему конечно совершенно не нравилось, но он переносил дым и гарь лучше его коллег. Поэтому часто занимал эту позицию. Многие работники со временем приобретали онкологические заболевания, после долгой работы в черной металлургии. Совсем недавно одному престарелому коллеге стало плохо на рабочем месте, и он чуть не свалился на прокатный станок. В тот раз его спас Прометей, обсуждавший с ним некоторые рабочие моменты и вовремя сумевший подхватить теряющего сознание товарища. Этого дядьку положили в местный эскулапский госпиталь. На самом деле там не лечили, просто деть больных было некуда. Их просто так содержали, кормили и убирали утки за ними. Исключением были только временные травмы, Например, сильные порезы или переломы. Людей бинтовали и накладывали гипс, давали время на восстановление. После спас, спас, но мужик долго не прожил. Поражение легких купе с туберкулезом сделали свое дело, через несколько недель он скончался. Руководству было выгодно, когда старые работники болели и умирали, престарелые и больные трудяги плохо работали, а нового расходного материала поступало в достаточном количестве. Таким образом можно было заменить малоэффективного работника на здорового, молодого и готового вкалывать. У Прометея была очень развитая интуиция, скорее всего эта способность была дарована ему его продуктивным мозгом. Он не знал, как он устроен. Возможно, это был синтетический аналог настоящего мозга человека, но улучшенный. А может, это был специально выращенный в инкубаторе, мутировавший в лучшую сторону мозг. Факт был в том, что Прометей имел очень мощный интеллект. Он быстро принимал решения и хорошо анализировал обстановку. Он шестым чувством знал, что сегодня случится что-то нехорошее. Уже после обеда он готовился уйти с работы кочегара и пойти работать за токарным станком. В этом он был мастером. Хоть уже были давно изобретены автоматические станки, но в таких трудовых городах часто использовалось устаревшее оборудование, которое давно списали. Часто оно ломалось, и за это наказывали ни в чем не повинного трудягу. Токарный станок был полуавтоматизированным, требовалось только менять заготовки, Фреза менялась автоматически, с помощью встроенного компьютерного интерфейса. Он уже подходил к станку, как почувствовал какое-то волнение. Рабочий закладывал в станок заготовку с нарушением техники безопасности. Его руки находились в опасной близи от станка. На самом деле, техники безопасности не существовало. так как всем было наплевать на безопасность и здоровье сотрудников. Но Прометей знал, что есть правила пользования станками, чтобы не сломать и не повредить их. Они частично перекликались с безопасностью работника. Так или иначе, рабочий очень торопился выполнить и перевыполнить норму. Руководство постоянно давило на мозг работникам, пыталось запугивать и награждать. Короче, пользовалось принципом кнута и пряника, но кнута было все-таки намного больше. Рабочим был тот самый стахановец. Он так спешно менял заготовку, что случайно попал коленкой по приборной панели. Там было очень много кнопок, но волю злой судьбы он заделал ту, которая запускала вал станка. Рабочий дернулся обратно, но рукав его спецовки начал наматываться на вал, станок все разгонялся. Прометей бросился к нему, но не хватило буквально метра, станок раскрутился и начал наматывать работника на вал, кажется у него не было никаких шансов. Захрустели суставы, рука начала выворачиваться и изгибаться под неестественным углом. Через долю секунды рабочего уже крутило вокруг вала, от него отлетали части тела и куски плоти. Прометей забрызгала кровью с головы до пяток, рука рабочего отлетела и больно ударила его по голове. Прометей по инерции и подбежал и начал долбить кулаком по кнопке отключения. Естественно, спасать было уже некого. Прометей схватился за голову и смотрел на станок, который был весь в крови и ошметках. Одежда работника превратилась в тряпки и свисала с вала вместе с частями тела рабочего. Почти сразу сбежались люди со всего цеха. Хоть несчастные случаи и были распространены, но в их цеху еще не было смертей, лишь ампутации частей тела по неосторожности некоторых рабочих. Прометей спешил начальник смены. Подбегая, он начал кричать. «Какого черта, Прометей? Почему именно в мою смену? Да он же вал погнул, ты представляешь, как меня нагнут за это?» Начальник остановился рядом с Прометеем и, уперев руки в бока, смотрел на эту ужасную картину, думая при этом, как он злится на этого тупого рабочего, который не из то, что сам умер, так еще и станок испоганил. После недолгого созерцания начальник смены обратился к Прометею. «Так, Прометей, почему ты не учишь своих людей, как надо обращаться с техникой?» Прометей поиграл с кулаки его сжались. Он так и хотел врезать по лицу этого наглого, эгоистичного козла. Погиб человек, а этого урода волнует лишь то, что ему грозят неприятности. «Да как ты смеешь? руководство нас загоняет так сильно, что вынуждает работать в попыхах, не считаясь безопасностью. Ты прекрасно знаешь, кто виноват в его смерти. Тебя козла волнует лишь своя собственная шкура. Парень погиб, ты это понимаешь?» Глаза начальника расширились, и он с выдохом выговорил. «Ты мне поговори еще тут, кто виноват». «В первую очередь, ты ответственен за его смерть», — упрекнул он Прометея. «Мы не заставляем рабочих работать неаккуратно. Вполне возможно работать быстро и качественно. Ты лично, как его начальник, ответишь за это», — прокричал он срывающимся голосом. Прометей закричал с яростью. «Ах ты гнида», — и набросился на начальника. Начальник заверещал и попытался убежать, но Прометей его догнал и повалил. Он схватил его за воротник одной рукой, а второй хотел разбить ему лицо. Хорошо, что вокруг были рабочие, которые сразу оттащили его от начальника. Прометей не успел его побить или покалечить. Как только начальник оказался в безопасности, он сразу же закричал. «Ты ответишь за это! Нападение на руководство! Да я тебя со света живу, гад!» Прометей вырвался из рук рабочих, которые держали его, и пошел в туалет. Ему требовалось как-то очистить свою форму от крови. Уже ночью засыпая, Прометей думал об этой ситуации, о том лицемерии и наплевательском отношении к жизни человека. Да, он недолюбливал людей, но только порочно в хозяев всей системы и их прислужников. Они были виноваты в том, что большинство народа влачит жалко существование и умирает такой страшной смертью, как этот парнишка сегодня. Он не так хорошо его знал, но все-таки он был приветливым и незловным, и черствым, как большинство здешних обитателей. Прометей давно подмечал в себе некую свободомыслящую натуру. Ему не нравилось все, что он видел вокруг. Весь этот произвол и безнаказанность вышестоящих. на который он уже насмотрелся за год существования в этом настоящем концлагере. Он воскликнул про себя. Так не должно быть, и все тут. Прометей сжал в руке часть одеяла. Его душа бурлила от праведной злобы. Он даже вспотел. Он представлял, как избивает того начальника смены до полусмерти. Смутно он понимал, что до амнезии, поразил его, слово «справедливость» было для него непростым звуком. Он корил себя за то, что не успел спасти своего товарища. Больше всего Прометея поражало то, как люди становятся животными, получая власть в свои руки. Почему голос совести в их душе молчал? Почему они забывали об общечеловеческих моральных принципах? Ответа не было. Прометей думал о политических лидерах. Да, им следовало быть жестокими. Политика и поступки по совести в принципе несовместимы. Но что двигало этими мелкими начальниками, которые до последней капли крови защищали мировоззрение своих хозяев? Больше всего Прометей ненавидел не систему, в которой взращивались такие люди, он ненавидел их мерзкую черную душонку. Он понимал, что на самом деле виновата система. Но она была безлика и не вызывала такого отвращения, как живой человек, который мыслил и поступал разумно. Систему можно было винить в проблемах общества, но яростно ненавидеть систему, так же как людей, было очень тяжело. Прометей всем сердцем мечтал, что когда-нибудь мир изменится, что перестанут появляться такие люди, которые бы становились холуями системы, чтобы перестали появляться люди, которые встанут над другими и сделают их своими рабами. С такими мрачными мыслями он постепенно начинал засыпать тревожным беспокойным сном, На этот раз ему абсолютно ничего не снилось.